Тихо было они думали что я работаю и закрыли все двери чтобы не помешать звуком один лишенные возможности двигаться сидел я в комнате и послушно глядел как дрожат руки это ничего громко сказал я и в тишине и в одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо как голос сумасшедшего это ничего я буду диктовать и Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой возвращный рай: Я могу мыслить, это главное, это всё. И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне. Но слова путались, выпадали как из дурного набора, И когда я подходил к концу фразы я уже забывал ее начало я хотел вспомнить тогда с чего это началось почему я сочиняю эту странную бессмысленную фразу о каком-то мильтоне и не мог возвращенный рай возвращенный рай твердил я и не понимал что это значит и тут я сообразил что в вообще многое я забываю что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица что даже в простом разговоре я теряю слова а иногда и зная слова не могу никак понять его значение мне ясно представился теперешний мой день какой-то странный короткий обрублененный как мои ноги с пустыми загадочными местами длинными часами потери сознания и бесчувствия о которых я ничего не могу вспомнить я хотел позвать жену но забыл как ее зовут это уже не удивило и не испугало меня тихонько я прошептал жена нескладная непривычное в обращении слова тихо прозвучало и замерла не вызвав ответа и тихо было они боялись неосторожным звуком помешать моей работе и и тихо было. Настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству, милые, как они заботятся обо мне, — подумал я умиленный. И вдохновение, святое вдохновение осенило меня, солнце зажглось в моей голове, И горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное, цветы и песни, цветы и песни.